Глава 19 Утро начинается с рыка Арона. «Уйди отсюда! А ну, слезь!» Разлепив веки, мгновенно просыпаюсь от инферального зрелища. Лежащий рядом Аарон держит на вытянутых вверх руках и ногах огромную мохнатую пушинку. Солнце золотит обоих. «Ой!» Пушинка, раскинув лапы в стороны, висит на конечностях Аарона, смотрит влюбленно и поглощает магию хватит жрать командую строго и аран и пушинка смотрят на меня одинаково удивленно хвост пушинки покачивается из стороны в сторону разбрасывая вокруг искорки пылинок простите к лицу приливает кровь вырвалась она поглощает мою магию да так и думал спокойно отзывается аран Я же из нас двоих самый питательный. Пушинка расслабляется, Арен резко сбрасывает ее с кровати, но мохнатая тушка мгновенно втискивается на край постели и утыкается мордой ему в ухо. Арен подкатывается ко мне, обнимает, бормочет в шею. Нам нужна еще одна кровать. Махнатая лапа накрывает обоих очень большая кровать аран обхватывает меня ногой, урчит в шею, и я вся до кончиков пальцев покрываюсь мурашками. «Лакончики!» — Пушинка облизывает нас громадным влажным языком. Фу! Взвиваемся мы одновременно, а пушинка кряхтит и фыркает, сотрясаясь от смеха. Освалившись с кровати, смеется еще больше, а мы с Ареном переглядываемся. У него после облизывания на волосах влажный хохолок. Не выдержав, сдавленно хихикаю. Кажется, нега в постельке отменяется, надо умыться, а Пушинка, знай, смеется. Вредина. Нежись в пронизывающих окна лучах солнца. Я намазываю масло на теплый ломоть. Запах свежего хлеба придает завтраку какой-то особый уют, а мыслям ностальгическую неспешность. Резкий голос Аарона выдергивает меня из мечтаний. Надо поторопиться. Отец через метку сообщил, что Изолон согласился взломать щит. Отец будет с Лином поддержать там. Арен взмахивает вилкой над омлетом с зеленью. Поддержать — это хорошо, правильно. Лина Рену сейчас тяжело, и участие отца поможет легче перенести свалившиеся на него ужасы. Попросил в это время присмотреть за мамой. И раз уж отец соизволит наконец допустить нас к ней, мама поможет тебе разобраться в даре видящей. Но сейчас надо переговорить с оружием. Пуф!» Пушинка, оккупировавшая Софу, переворачивается на спину и обнимает собственный хвост. «Тебе бы...» Арен указывает на нее вилкой. Тоже не мешает познакомиться с оружием Леры, пообщаться, объяснить, что к чему. Бормоча что-то невнятное, Пушинка отворачивается от нас и свешивает задние лапы и хвост через подлокотник. арен кажется, пора менять мебель осторожно замечаю я, на что-нибудь побольше и покрепче, а то как бы Пушинка не повторила подвиг Дариона. Ухо золотой кисточкой разворачивается к нам. Если она продолжит расти, не только мебель, нам и башню менять придется. Беззаботно отзывается Аарон и приступает к омлету. Пожевав хлеб с насыщенно сливочным маслом, поворачиваюсь к Софе. Пушинка, а ты собираешься еще расти? Точно башню менять придется. Кивает Аарон, и не похоже, что его это сильно огорчает. Желтое гостиная в свете солнца кажется золотой. Доброе утро, мои дорогие. Здоровую с порога и сразу замечаю подвижки. Большой пистолет светится ровно. Надо брать быка за рога. Быстрее сесть и выпустить сознание, поговорить. Я бросаюсь креслу, но цепляюсь за ножку и пальцы простреливает болью. Арен мгновенно подхватывает меня на руки. Осторожнее, Лера! Усаживает на желтое сиденье и обхватывает ногу, дует на ноющий палец. Босиком тебя нельзя отпускать. Да, и тут приключение нашла. Усмехнувшись, прячу раскрасневшееся лицо в ладонях. Понимаю, это глупо, но я волнуюсь перед встречей с твоей мамой. Почему? Недоумение, Арена, такое искреннее что я опускаю руки и невольно улыбаюсь. «Вдруг не понравлюсь?» Приподнявшись, Ара оказывается со мной лицом к лицу, шепчет. «Ты не можешь не понравиться!» На что маленький пистолет отвечает вспышкой голубоватого сияния. «Кое-кто с тобой не согласен», — киваю на стол за спиной арена «Но давай продолжим. Мне кажется, не стоит заставлять твоего отца ждать, ведь тогда ждать придется или на Рену, А для него это мучительно. Да. Аарон мягко целует меня в губы и отступает за спину. Близость Аарона, сияние его уплотнившейся магии вселяют уверенность. Как и то, что Пушинка отказывается идти с нами, подсматривает за оружием в приоткрытую дверь. Золотые полумесяцы ярко сияют на черном меховом фоне. Вот вредина любопытная. Нет бы показаться остальным. Открыто меня поддержать. Вдохнув и выдохнув, откидываюсь на спинку кресла и выпускаю сознание. «Как провели ночь?» — спрашиваю ласково. «А что здесь интересного может быть ночью?» — ворчит большой пистолет. «Лежали, ничего не делали. Ты вроде нас для дела вызвала. Где оно?» «Сейчас надо, чтобы мы показали себя», — женским голосом отзывается палаша рассекающая. В какое дело нас брать, если некоторые и пообщаться не соизволят? Ты так и говоришь, будто во всем виноват я. А я, между прочим, за дело её отругал. И не имеет она права нами распоряжаться. Не имею. Но мы можем сотрудничать к взаимному удовольствию. Напоминаю поспешно. Со мной вы сможете посмотреть на ее ран, узнать много интересного, спасать существ. Ха! Большой пистолет разгорается ярче. «Да ты до кресла дойти не можешь без травм. Кого и как спасать собралась?» Маленький пистолет усмехается. «Она навстречу с будущей свекровью собирается», — шепчет рассекающая. «Можно простить некоторую нервозность». «Одинокая праведная жизнь. Лучшая защита от тёщ и свекровей». «Спасибо за совет», — умудряюсь произнести без иронии. «Скажите, пожалуйста, как мне вас называть?» «Хотелось бы со всем уважением обращаться». Помедлив большой пистолет, гордо произносит. «Пронзающий!» «Отличное имя. Сильное. Соглашаюсь я, хотя простреливающий подошло бы больше, но его право называться так, как пожелает». Рассекающее и пронзающий. Прекрасные имена для великолепного оружия. Уверена, вас запомнят надолго». Оба моих сговорчивых оружия довольно сияют. Я уже почти праздную победу, но тут пронзающий строго произносит. А теперь, милочка, и зачитывает лекцию о свободе воли и уважении к окружающим, независимо от их возможностей и собственной силы. «Прежде чем что-то делать, ты должна думать о том, как себя почувствуют те, на кого направлены твои действия», — напоминает он, и я соглашаюсь. «У слабых такие же чувства, как и у сильных. Они достойны уважения», — вещает пронзающий. «Сила — это не только власть, но и ответственность. Ты должна помнить о справедливости. Применять силу ради своей выгоды только потому, что можешь, бесчестно. Независимо от своего положения в обществе, ты должна с уважением относиться к чувствам и желаниям окружающих». Я думаю так же, но прервать тираду не пытаюсь, чтобы пронзающий не подумал, будто бы мне безразличны его слова. Наоборот, стараюсь открыть свои чувства, показать, насколько согласна, насколько эта позиция мне близка. Я почти готова поделиться примерами из своей жизни, но останавливаюсь. Вдруг рассказ о том, как Арен выбрал меня еще до отбора, настроит их против него. Лучше не рисковать. «Спасибо, что напомнил мне эти важные вещи. Благодарю я рассеявшегося пронзающего. Его младший брат, увы, по-прежнему тёмен и неприветлив. Рассекающая. Надеюсь, скоро мы сможем потренироваться вместе». «Я тоже на это надеюсь». Распрощавшись с ними, под руку Сараном выхожу из золотисто-жёлтой гостиной в лёгкий сумрак лестничных пролётов. Пушинки и след простыл. Поднявшись со мной на десяток ступеней, арен тихо интересуется. «Как получилось? Они согласны работать с тобой?» «Большой пистолет согласен. Аарон, как ты догадался, чем соблазнить оружие?» «Обычно девушки любопытные, а они отражение от тебя. Мои пистолеты мальчики. Что ж, мужчины тоже бывают любопытными», сказал тот, кто ползает по стенам, чтобы подсмотреть за ужинами в башне брата. Я едва сдерживаю смех. «Что тебя забавляет?» Аарон заглядывает мне в лицо. Дыхание перехватывает, я застываю потрясённая тем, как невероятно красиво золотится магия в радужках его глаз, будто там целая вселенная. Во рту пересыхает, я сглатываю, и эта золотая вселенная поглощает меня, когда Аарон наклоняется для поцелуя. Гостиная сразу подавляет своей суровой напыщенностью в стиле ампир многочисленными деталями, завитками, узорами лепнин и пано, густотой цвета. Опаздывайте! чеканит император и поднимается с дивана из черного дерева и алого бархата. Прости. Аарон склоняет голову, но вид у него для раскаивающегося слишком довольный. Они молоды! «Куда им думать о времени? У них другое на уме». Ланабет отступает от напольной вазы с белоснежными розами. Вокруг императрицы рассыпается золотистая магия, касается всех предметов вокруг точно щупы, и нас с Сараном тоже касается. Шурша белым атласом платья, Ланабет направляется прямо к нам, и если бы не густая сеть кружева-полумаски, можно было бы подумать, что она нас видит. У Ланебет нет безумного очарования за Роне, поэтому ее улыбка и теплое приветствие не спасают меня от волнения. Наклонившись ко мне, Ланебет шепчет: Я не кусаюсь. Спасибо, я догадываюсь, брякаю в ответ, после чего хочется постучаться головой о что-нибудь твердое. Ланебет лишь улыбается. Мне определенно надо успокоиться. Она та же женщина, которую мы спасли с императором. Она переживает за судьбу не самого дружелюбного мира, что говорит о ее доброте. Наверное, это какой-то первобытный инстинкт — бояться разочаровать семью избранника. Император подступает к нам, внезапно охватывает Ланнабет крыльями и прижимает к себе, шепчет ей на ухо, жмурясь, чтобы весюльки заколок не лезли в глаз. — Не перетруждайся. Я скоро. — Не скоро, а столько, сколько нужно. Ланнабет, приподнявшись на цыпочки, целует его в подбородок. «Арен присмотрит за мной, а ты присмотри за Лином. И передай ему, что мы все желаем ему хорошего самочувствия. Мы ждем его возвращения, и будем рады, когда он снова окажется среди нас. Именно скажи, а не думай, будто он должен сам это понимать. Иногда нужно говорить». «Понимаю, не маленький», — ласково ворчит император ланабет улыбается милейшей улыбкой и он по пути к двери с резным узором несколько раз оглядывается но едва прикрывается собой створки улыбка ланабет исчезает она разворачивается к нам точнее прямо ко мне я бы предпочла мило с тобой поболтать но ситуация не располагает к прасности ты единственная видящая поэтому должна овладеть даром в совершенстве Тем более, что наши враги крайне заинтересованы в полном уничтожении тех, кто способен видеть структуру магии. Кто бы мог подумать, что эта хрупкая и ласковая на вид женщина может быть жесткой? Точно не я. Она командным тоном отправляет Аарона в дальнее кресло, не удовлетворившись этим, добавляет. «И отвернись к окну», не отвлекая Валерию взглядами. «Но, мама, никаких «но». Ей нужна концентрация на деле, а не романтика. Она Саннаду и Дарион в одном лице. Валерия, садись сюда. Я молниеносно сажусь в кресло и, как примерная ученица, складываю ладони на коленях. Магия Ланабет скользит по мне, вокруг нас. Дар видящих не статичен, острота восприятия зависит от общего состояния, количества наполняющей тело магии, опыта Грубо говоря, существуют три фазы — невидение, обычное видение и абсолютное видение. Вспышки и потоки магии, которые ты сейчас наблюдаешь — обычное видение. Ты воспринимаешь магию определенной плотности, если она разряжена сильнее, связи и потоков ты не заметишь. При нервном возбуждении чуткость восприятия повышается, но не настолько, чтобы дойти до уровня абсолютного видения. Если ты физически и магически ослаблена, восприятие притупляется. Все понятно», — киваю я. «Сейчас способность только формируется, чуткость восприятия со временем повысится, тогда тебе понадобится умение не видеть», — внезапно улыбается Ланабет. «У тебя и сейчас должно слишком мелькать перед глазами, а в будущем дойдет до того, что ты не сможешь разглядывать лица сильных магов Настолько загородит их магия. Это неудобно. Кашусь на Аарона. Было бы трудно с ним общаться, не видя лица. Наверное, при таком чутком зрении не только лица не видны, но и некоторые предметы. Принцип работы по усилению и ослаблению способностей видящих схож с усилением и ослаблением мышц магией. От Лана к ближайшему пустому креслу выстреливают золотые потоки магии, Паркет под ножками приподнимается, изгибается волной, и по ней кресло соскальзывает ближе к моему, застыв напротив. Пол выравнивается. Взяв сиденья, книжечку и усевшись, Ланобет вытаскивает из атласных складок белый кристалл в золотой ажурной оплетке. Развитие способности — тонкая работа, в которой сложно опираться лишь на учебники, ведь они не проверят правильность выполнения манипуляций. Ланабет по закладке раскрывает книжечку на странице с магической печатью, нарисованной на лбу схематичной головы, словно третий глаз. К сожалению, я не смогу следить, насколько правильно ты все выполняешь. В этом кристалле записаны мои воспоминания об ощущениях при управлении даром. Они несовершенны. Со временем память притупляется, да и щит правителей мешает записывать даже ощущения. Но это самый быстрый способ показать, что именно делать. Как пользоваться кристаллом? Сначала изучи печать мгновенного усиления. Ланнебет протягивает книжечку. Она позволяет увидеть магию всего диапазона плотности, но это большая нагрузка, поэтому через некоторое время мозг совсем перестает воспринимать магию. Время восстановления зависит от опыта. Твой разум к такому не привык. Будет короткий период абсолютного видения и долгое восстановление. Сначала потренируйся укладывать магию в печать на картинке, а потом надо будет выстроить ее на лбу и направить свечение внутрь головы. Как ощущается последнее изучишь по кристаллу. Для этого его надо сжать в ладонях, приложить колбу и наполнить магией. Звучит не слишком сложно, но на практике управлять магическими потоками так, чтобы они складывались в тонкий узор, весьма сложно. Это не для огненного щита просто всю магию залить и поджечь. Еще сложнее из-за того, что Аарон и Ланабет ждут, когда у меня получится. С каждой минутой их молчаливая надежда давит все сильнее. Потоки магии, только-только укладывающиеся в часть узора, подрагивают и расползаются. Не волнуйся. Ланабет, обдав меня потоками магии, накрывает ладонью мою стиснутую на подлокотнике руку. Не спеши. Это как рисование, ты же умеешь рисовать узоры. Да, но почему-то как узор для рисования я эту печать не рассматривала. А так действительно легче. Представлять, что карандашом вывожу рисунок на бумаге, потом надо будет научиться создавать его цельно, как штамп, чтобы применять печати быстро. После двадцати удачных воссозданий рисунка Ланабет наконец дает кристалл с воспоминаниями о своих ощущениях. Они накатывают на меня призрачной дрожью, щекотным ощущением того, как магия от источника перетекает на лоб, проникает в глаза и мозг, узором печати пронзает его до затылка, насыщая затылочную долю, ускоряя и усиливая ее так, чтобы увидеть всю магию. Ощущение почти жуткое. От испуга я немного теряюсь, но развить способности видящих — мой долг сейчас. Я не вправе отступать. «Попробуй сначала нанести печать на лоб. Потренируйся. А потом...» Стук в дверь резок, как выстрел. Дарион в черном мундире шагает внутрь. «К нам делегация правителей вампирских кантонов. Говорят по срочному делу. Очень срочному». Ланебет поднимается. «Кар Не будем их отвлекать. Делегацию приму я с Ареном и Валерией. Небесный зал через сорок минут». «Валерия и Аарон, приведите себя в надлежащий вид». Мало того, что она после долгого отсутствия ничуть не боится принять таких высоких гостей. Она еще как-то узнала, что Аарон сегодня в простых кожаных штанах и рубашке с жилеткой, а я на тренировку собралась в платье без украшений. «Поторопитесь», — командует Ланабет. «Архивампиры до да вредности пунктуальны». арен подхватывает меня под руку и ведет к окну. Мы перелетаем между дворцом и башней, тут же бросаемся в гардероб, где среди роскошных нарядов Аарона висят и мои. Под потолком разгораются магические сферы, озаряя все это великолепие. «Бери тепло-оранжевое». Аарон указывает на платье почти кораллового цвета с набивным растительным узором. «В небесном зале будет смотреться идеально». Сам он выбирает сюрко ближе к красному цвету тёмно-бордовые, почти черные штаны и рубашку. Вытягивает из стены ящик с коронами, парными коронами, мужскими и такими же женскими. Выбирает нам золотые с коралловыми веточками вместо зубцов. Но когда успели сделать парные... Магии затягивают корсаж на платье. Их всегда делают парными. Арон надевает корону и идет ко мне со второй, поменьше. Для будущей избранной потом магией подгоняют размер. То есть у каждого состоятельного дракона украшения сразу делают на двоих? Да. Как, наверное, невыносимо тоскливо, когда избранной все нет и нет. Арен проводит ладонью по моим волосам, приглаживая их магией, надевает корону, чуть поправляет, чтобы сидела ровнее, и отступает, разглядывая. Улыбается. «Идеально. Ты просто создана быть моей». Похоже на то. Оглаживаю его широкие плечи. Полетели. Арен протягивает мне руку. Постельные голубые и лазурные оттенки добавляют необъятности огромному небесному залу, исчерченному сетью магических потоков и печатей. Когда мы заходим, три золотых трона опускаются в постамент, а два передвигаются к третьему. Над ними вспыхивает хоровод «Сфер». Новое платье Ланабет напоминает горящий костер. Корона с рубинами источает магический свет. Императрица садится на самый большой из оставшихся тронов. У на трон поменьше, мой еще чуть меньше, но сам факт, что у меня теперь свой трон, впечатляет. Магия Ланабет окутывает нас, ее голос полон властных неприкасаемых нот. «Садитесь!» В фильмах правители на тронах выглядят впечатляюще. Не верится, что я тоже буду сейчас вся такая царственная. «Надеюсь, мне ничего не придется говорить», — шепчу Арену, но получается слишком громко. Ланабет улыбается. «Валерия, сейчас мы просто выясним, какое срочное дело привело их сюда». Арена ободряюще сжимает мою руку. «Наверное, хорошо, что императора нет». «Я бы нервничала больше, а так вдохнула, выдохнула и практически готова». Дарион беззвучно подступает к трону Ланабет, его касается ее магия. «Время», — произносит он. «Всего один жест императрицы и массивные лазурные двери распахиваются, открывая анфиладу разноцветных залов опутанных магией защитных печатей». На том конце двери тоже распахиваются, в сквозной коридор вступают пять объятых серой дымкой фигур. За ними еще пять. Между ногами гостей и полом сверкает дымная дорожка из магии. Она придвигает вампиров к нам, в несколько секунд преодолевает громадное пространство, оставив позади нервно сверкающие защитные печати. Архивампиры окутаны магией так плотно, что невозможно различить их лиц стоящего в первом ряду санаду я опознаю только по короне с кристаллами. Слабее закрытой дымкой спутницы вампиров и меньше всех Ника. Выглядит она встревоженной.